Событие восьмое. Капитан Мишель де Найре й сидел в мягком кожаном кресле в доме своего бывшего однополчанина Рене де Карта и поражался роскоши, окружавшей того. х р у с т а л ь н а я чаша с пельменями стояла на столе, в х р у с т а л ь н ы е рюмки на тонких ножках был налит божественный напиток, именуемый здесь Байкал, чистейшая водка, настоянная на каких-то травах. Чувствовалось и полынь. И анис, но было и еще что-то крепкий, куда там вино, и при этом приятно пить. На столе стояла еще и хрустальная ваза с шоколадными конфетами. Накрыть такой стол, наверное, не смог бы и король, денег не хватило бы. А еще огромное зеркало, а еще фарфоровые вазы с э л ь ф и й к а м и Да всего просто не перечишь. Если все это продать во Франции... то можно купить несколько дворцов. Завидовал ли Мишель бывшему сослуживцу? Нет. Что толку в той зависти? Его теперь точно Вершилова не пригласят, а значит ничего этого у Денайре не будет. И все из-за этого проклятого де м у л и н е Они втроем с Десорта еще шли по улице Вершилова и разговаривали. Мимо них проходила молодая монашка. И подвыпивший д е м у л и н е вдруг окликнул ее и стал приставать. Капитан уже прошел чуть вперед и стал звать д е м у л и н е а т у т уперся, попытался обнять монашку и ущипнул ее за задницу. Та в крик и слезы. Вот тут и появились эти мальчишки. Их тоже было трое, одеты они были, как и все русские, в длинные кафтаны, а на рукавах были красные повязки. Парни были б е з о р у ж и я В Вершилово вообще редко можно увидеть вооруженного человека. Один из мальчишек подошел к д е м у л и н е и попросил его на хорошем французском оставить монашку в покое, а самому срочно идти домой, так как пьяным ходить по улице нельзя. Анри, чтобы у него выпали последние зубы, отмахнулся от пацанов и ухватил монашку за подол, когда та попыталась ретироваться. Один из пацанов оттолкнул д е м у л и н е и тот. вытащил шпагу и попёр на мальчишку. Все последующее произошло за считанные секунды. Пареньку выркнулся в ноги Анри, как-то своими ногами заплел ноги мушкетёра и, когда тот завалился на спину, ударил ему кулаком по зубам. Потом перевернул потерявшего сознание бедолагу и, заломив ему руки, стал вязать неизвестно откуда в з я в ш е й с я верёвкой. Дэ, н о й р е й с Десорта бросились на помощь, но двое других юнцов преградили им путь. Десорты тоже выхватил шпагу, но в это время тот, который связывал д е м у л и н е достал свисток и пронзительно засвистел в него. Из всех ближайших домов стали выбегать люди, и французов быстро скрутили и отвели к воеводе. Этот звероватый поляк опросил пацанов и попросил одного из них перевести для Денойре вас двоих сейчас проводят в казарму, где вы разместились, а этого героя мы оставим здесь. Пусть князь Пожарский с ним разберется. Положено по закону ухо ему отрезать. Завтра вечером на площади. Но вы послы. И молите Бога, капитан, что милиция рядом оказалась. Если бы этот урод что-то сделал монахине, я бы лично кастрировал его уже сегодня. Аван двоим отрезал уши. Пошли вон. С того момента прошло три дня. Вернулся откуда-то с юга князь Пожарский и д е м у л и н е отпустили. Правда, вид у него был, краше в гроб кладут. Все четыре передних зуба выбиты и синяк во все лицо. И это сделал сопляк одним ударом. Вам на самом деле повезло, дорогой Мишель. Вы даже не представляете, на что способны вершиловские стрельцы. Одного из них, причем любого по выбору, хватит, чтобы перебить оба ваши десятка. И он при этом даже не вспотеет, сказал Декарт, выслушав историю. Что ты говоришь, Рене? Не может один человек справиться с двадцатью воинами? Да даже с ополченцами то не сможет. Махнул рукой капитан. Еще раз повторяю, стрелец даже не вспотеет. Декарт говорил спокойно, Мишель тоже успокоился, взял полную рюмку Байкала и выпил одним глотком. И как же он справится с двадцатью вооруженными мушкетерами? Капитан закусил парочкой пельменей. Восхитительно. Он обмакнул третий пельмень в соус. Ты правда изобрел этот де к а р т е с Скажем так, я рассчитал точное соотношение всех ингредиентов. Что же касается стрельца, то он бы поубивал ваших солдат специальными метательными ножами. Рене снова наполнил рюмки. Сегодня останешься ночевать у меня. По улицам Вершилова нельзя ходить пьяным. Что у вас здесь за зверские законы? Вспылил Мишель. Мне они нравятся. Я здесь почти год, и за этот год в десяти тысячном городе не было ни одного преступления. Ты можешь себе это представить? Нет нищих, нет коллег у храмов, нет пьяных. Здесь не перегораживают ночью улицы. Если ты потеряешь здесь кошелек и на нем будет твое имя, то тебе его вернут. Сам был свидетелем такого случая. Это город мечты, это сказка. Ты не видел, как прекрасен он летом, когда все улицы заставлены бочонками с цветущими розами и другими цветами. Тут даже пылинки с дороги сдувают. Обо всем не рассказать, но могу сказать точно, человек, проживший в Вершилово хотя бы несколько месяцев. н и за какие деньги не захочет отсюда уехать. Дэнарэй грустно кивнул и потянулся за следующим пельменем. Проклятые русские, как они научились делать такие вкусные вещи? Рене дал ему, пока накрывал на стол, попробовать вареную кукурузу с солью. Ничего вкуснее Мишель не пробовал, а теперь вот еще и пельмени с д е к а р т е з о м Он не встанет из-за стола. Слушай, Рене, сам канцлер б р ю л а р попросил меня узнать одну вещь. Капитан потянулся было за следующей рюмкой, но титаническим усилием воли руку убрал и вместо водки взял печеньку. о ч е р е д н а я в к у с н я т и н а Как эти русские захватили тринадцать городов у поляков без осадной артиллерии? Декарт тоже поставил уже взятую рюмку на стол и тяжело посмотрел на боевого товарища. Ты скажи канцлеру, что последнее, что должна делать Франция, это вступать в войну с Россией. Мы, именно мы, я сам вступлю в о п о л ч е н и е просто размажем вас, как кашу по тарелке. А про города все просто. Я ведь взял с собой для охраны два десятка солдат. Так вот их тут уговорили остаться и послужить в роте наемников в Вершилово пять лет. Все согласились. И буквально через пару дней весь Вершиловский полк и мои ребята в том числе отправились на эту войну. Двоих убило, одного серьезно ранило, остальные вернулись целыми и здоровыми. Так вот они и рассказали мне, как брали шесть городов, в том числе два больших. В Вершилова есть три десятка стрельцов, которых тренируют особо, их здесь называют с п е ц н а з что переводится как отряд специального назначения. В нем, в этом отряде, десять лучников. Лучников, перебил Денуэрей сослуживца. Кому сейчас нужны лучники? У вас не хватает мушкетов? Это особые лучники, а русские мушкеты настолько лучше французских, насколько эти конфеты лучше куска дерьма. Вспылил Декарт. Но, но, Рене, продолжай. Похлопал математика по плечу капитан. Так вот. В отряде десять лучников, которые за половину минуты выпускают десять стрел, и все они попадают одна в другую. Двадцать остальных стрельцов вооружены пистолетами и метательными ножами. н о и у всех есть сабли. Ваши шпажонки не могут противостоять их саблям. Все они изготовлены из т о л е т с к о й стали и еще и специально закалены хитрым способом. Они просто перерубят шпагу. Рене поднял руку, останавливая капитана, который хотел опять выразить свое сомнение. Эти спецназовцы подкрадываются ночью к городской стене и забрасывают на нее веревку, забираются по ней, вырезают охрану ворот и запускают в город основные силы. А если город будет начеку и ждать их вылазки, усмехнулся Мишель. Так и случилось в р о г а ч е в е Там был польский генерал князь Радзивилл, и все равно они взяли и город. и генерала в плен. Эти тридцать человек перебили больше двух сотен поляков и все равно открыли ворота. И у них всего одного убили, а ведь остальной полк хоть и уступает этому спецназу, но не сильно. Два года назад сотня этого полка положила больше тысячи шведов и не потеряла ни одного человека, даже раненых не было. А шведы были далеко не ополченцами. Был полк и рота драгун. Нескольких сдавшихся они нарядили в женские платья и отпустили. Повторяю, передай б р ю л а р у что связываться с российской империей самоубийство. Если они так сильны, почему до сих пор не захватили всю Европу? Все еще недоверчиво спросил капитан. Если честно, то я думаю, что такой полк у России один. Остальные хуже вооружены и подготовлены, но сейчас в Вершилово полно князей и маркизов. И они учатся, д у м а ю через какое-то время все их полки будут такими же. А насчет Европы, она русским не нужна. В войне с Польшей они вернули свои города, захваченные р е ч ь ю п о с п о л и т о й несколько лет назад. Сейчас они готовятся отбить у Швеции тоже свою бывшую территорию. Декарт наполнил рюмку и выпил одним долгим глотком. Мишель, сколько вы добирались из Парижа до Вершилова? Два месяца, если выбросить неделю, что мы провели в этой Москве. Капитан тоже выпил все-таки свою рюмку. От Вершилова до восточной границы Российской империи нужно добираться два года. Она там граничит с Китаем. Представляешь, какая огромная территория? А с севера от Архангельска до Каспийского и Черного моря тоже больше тысячи лье. Им не нужна Европа. Но Тут сплошные леса и степи, а там города, Париж. Капитан поднял глаза к потолку. Мне иногда снится сон, что я возвращаюсь в Париж. Я просыпаюсь в холодном поту. Декарт перекрестился. Грязный, вонючий, полный в а р я ж й коллег, полный нищих и п о п р о ш а е к Город, где на тебя сверху могут вылить содержание ночного горшка. или выбросить из окна помои город где все нечистоты сбрасывают в реку которая течет в самом его центре сено покрыто пузырями от гниющих на дне отходов жизнедеятельности парижан от людей воняет потому что они не моются годами по парижанам стадами ползают вши и блохи дома полны крыс мышей клопов и тараканов Мишель это страшно Даже если меня выгонят из Вершилова, я не вернусь в Париж. Вас ведь три дня продержали в карантине, избавили от вшей и блох. Вы живете в казарме, где нет клопов и прочей мерзости. Может, ты тоскуешь по вшам и клопам? Бывший сослуживец сделал вид, что поймал на себе блоху и пересадил на капитана. Дэна р е й слушал Декарта и сравнивал Вершилова с Парижем. Они здесь уже больше двух недель и успели многое повидать. Но вот теперь, когда математик и изобретатель вкуснейшего соуса все так красочно описал, Мишель понял, что друг прав. Дэйн а р е й вспомнил экзекуцию, которую тут называют баней, и усмехнулся. Не зря терпели эту невозможную жару. В ш е й действительно убили, и блох тоже. И спишь всю ночь, как убитый. Никто по тебе не ползает. И улицы настолько чистые и красивые, выложены этим бесподобным цветным кирпичом в различные узоры, что по ним б о я з н а ступать, еще и с п а ч к а е ш ь Что ж, может Рене и прав, а тебе не хочется преподавать в Сорбоне? Здесь ведь даже нет университета. Нашел последний довод, капитан. Сорбона – это скопище бездари и л о д ы р е й Ты не представляешь, насколько школьники Вершилова отличаются от наших студиозов. Но ведь они дети. Махнул рукой Мишель. Точно, они дети. Я сейчас веду уроки для пятиклассников. Им всего по двенадцать лет. Но они сейчас изучают по физике, математике, астрономии то, чего не знает ни один профессор в с о р б о н е И они учатся, как проклятые. Они просто не могут себе представить, как это не выполнить домашнее задание, не решить задачу. У меня тут есть дружок, он учится всего во втором классе, и ему плохо дается произношение французского. Слова выучил, а произношение хромает. Так он сам в свои восемь лет пришел ко мне и попросил помочь. Ты способен себе представить такого восьмилетнего француза? Декарт налил снова в р ю м к е Но пить не стал. Но тут нет даже публичного дома. Нашел еще один козырь, капитан. Я подумываю о том, чтобы жениться и обязательно на русской красавице. Француженки страшные, немки чопорные и тоже не красавицы, а русские девушки очень красивы и они веселые. Идут впереди тебя по улице в церковь. Их о х о ч е т Непременно женюсь на русской. р е н е помолчал и продолжил грустно. Сегодня князь Пожарский прочитал нам лекцию по математике. Ты не поймешь. Я целый год, как проклятый, учил русский язык и думал, что уже многого достиг. А вот слушал лекцию и к о р и л себя за то, что не вставал на час раньше и не учил язык. Это был просто рывок вперед в математике. Его многие даже не поняли. Переводчики и то путались. Эту лекцию нельзя прочитать в с о р б о н е На французском нет половины этих слов и понятий, и на латыни тоже. Этот князь великий математик. Я считал, что лучший из нас это кавалери, потом, скорее всего, Пьер Эригон, ну и я. Вот, может только мы втроем и поняли до конца всю лекцию. Это не передать словами. Он двинул математику на сто лет вперед. Когда мы все вместе напишем учебник по этой лекции за шестой класс, то ни один профессор математики во в с о й Европе не сможет понять тринадцатилетнего ребенка из Вершилова. Это как д и к а р ю рассказывать про косинусы и логарифмы. Он просто таких слов не знает, и в его языке эти слова в ближайшее время и не появятся. Сарбона, будут расстреливать, не поеду. Пошли спать, Мишель. Мне завтра учить детей логарифмам, а тебе молоть песок. Засмеялся Декарт.